Кроме того, существуют сверхчувствительные приборы, которые обнаруживают притяжение таких удаленных планет, как Меркурий, Венера, Марс или хотя бы Сатурн, что дает возможность довольно точно определить их местоположение на небосводе. И это еще не все, конечно.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 Потом было снято, как Мига и Жулио подбежали к упавшему Незнайке, помогли ему подняться, посадили в автомашину и повезли в гостиницу. Как Незнайка прибыл в гостиницу, как его встречали жители Давилона, как его осматривал доктор Шприц, все это было снято раньше. Поэтому кинооператорам оставалось запечатлеть на кинопленке, лишь как Незнайка освободился от скафандра и предстал перед лунными зрителями в своем натуральном виде, то есть в обычной одежде.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 Закончено.